1970-й. «Инъекция счастья» Дождь то совсем заливал ветровое стекло, то вдруг отступал, словно отбрасываемый светом фар, и тогда впереди мелькали мокрые стволы деревьев и низкорослые кусты. Холодная сырость проникала сквозь ветхий брезент в кабину, и даже бешеная тряска не могла меня больше согреть. Дороги не было. То, что я принял за дорогу, оказалось всего лишь просекой, неизвестно куда ведущей сквозь лес. Но поворачивать назад не хотелось. Если я ещё не окончательно потерял направление, где-то здесь должен проходить тракт. Рано или поздно я выберусь на него. Мне просто больше ничего не остаётся. И вот тогда, какой же русский не любит быстрой езды. Далеко впереди вдруг мелькнул свет, и скоро отчётливо стали видны фары приближающегося автомобиля. Ну, так и есть. Вероятно, просека выходит прямо к тракту. Вот это удача. Я не мог прибавить газу, опасаясь налететь на пень или засесть в какой-нибудь канаве в двух шагах от дороги. Однако встречный автомобиль тоже двигался очень медленно, и скоро я с удивлением заметил, что его также кидает на кочках и рытвинах. Что за чёрт? Ещё один горе-путешественник пробирается по просеке. Нет, это, наверное, трактор из лесничества, и... Иржергенский браконьер идёт потихоньку. Когда до машины оставалось метров 30, я уже заподозрил неладное. Навстречу мне двигался точно такой же старенький газик, как у меня. Он совершенно синхронно с моим проваливался в рытвины и подпрыгивал на ухабах. Начиная догадываться, в чём дело, я остановился и вышел из машины. Возле открытой дверцы того газика тоже стоял человек. Помахов рукой я убедился окончательно, передо мной было моё собственное отражение. Сразу вспомнился эпизод из кино: шпионы натягивают на горной дороге большой лист фольги, и герой, пытаясь отвернуть от встречной машины, летит в пропасть. Но кому понадобилось так тонко шутить здесь, в лесу? Подняв воротник, я направился навстречу своему отражению. Мне хотелось рассмотреть вблизи и потрогать неведомую преграду. Однако зеркальная поверхность была настолько чиста, что даже подойдя вплотную, я никак не мог ее увидеть. Мало того, на ней не было ни одной капли воды, а ведь дождь продолжал лить, и его струи метались в разные стороны, подчиняясь порывам ветра. Что же это за материал? Я вытянул руку навстречу зеркальному двойнику и вдруг с ужасом ощутил прикосновение его влажной и теплой ладони. Не успев сообразить, в чем дело, Ебе без оглядки бросился к машине. Мне казалось, что ажищее отражение, усмехаясь, глядит мне вслед. Только в машине я почувствовал себя в относительной безопасности и рискнул поднять глаза. Газиковый рычаг стоял на прежнем месте, но его самого не было. Видимо, он продолжал разыгрывать из себя отражение и тоже залез в кабину. А может, всё-таки показалось? Сидеть без движения было невозможно. Зубы стучали не столько от страха, сколько от холода. Наконец я решился, быстро отворил дверцу, выбрал все из машины и только тогда поднял глаза на двойника. Он стоял напротив. Медленно останавливаясь после каждого шага, я снова приблизился к незримой черте, отделявшей меня от него. «Спокойно», — сказал я, обращаясь к нам обоим. «Не надо нервов». Снова медленно поднялись руки. «Спокойно», — сказал я, обращаясь к нам обоим. Моя правая и его левая и снова встретились. Да, это без сомнения была человеческая ладонь, хотя я не мог её толком ощупать, так как пальцы всегда натыкались на пальцы. По той же причине мне поначалу никак не удавалось дотронуться до какой-нибудь другой части тела двойника. Я попытался было делать обманные движения, размахивал руками, приседал и снова вставал, но это ни к чему не привело. С тем же успехом можно было проделывать подобные упражнения перед зеркалом. Страх постепенно проходил, уступая место любопытству. Неужели передо мной в самом деле зеркальный двойник? Но как войти с ним в контакт или хотя бы дотронуться до него? В конце концов я нашёл решение и коснулся его лбом, затылком, спиной, коленом и носом. Сомнений не было, это не отражение, а живой человек. Однака общаться с ним совершенно невозможно. Ибо любые мысли приходят нам в голову одновременно, и все действия абсолютно синхронны. Я не мог ни договориться с ним, ни обойти, ни оттолкнуть. Передо мной была идеальная преграда я сам. Из глубины леса послышался вдруг треск сучьев. Человек или зверь пробирался там через бурелом. Шум постепенно приближался, но откуда именно он идёт, определить было трудно. Я замер, прислушиваясь. Впереди за спиной двойника качнулись кусты, и из чащи на просеку выбралась тёмная фигура. За ней показалась другая, третья и четвёртая. Выстроившись цепью, они медленно побрели ко мне. Свет фар упал на их лица, вернее, на их лицо, потому что у всех четвёрых оно было одно — моё. Я быстро оглянулся. Нет, сзади никого не было. Нет. Они действительно шли только оттуда. Один из них, приблизившись к газику двойника, открыл дверцу и в лес внутрь. Остальные трое последовали за ним. Прогудел сигнал, и двойник, до сих пор прележно игравший роль моего отражения, вздрогнул, повернулся и побежал к машине. Он сел за руль, завёл мотор, и газик, развернувшись, быстро укатил в темноту, исчезли даже его огни. Я не знал, что подумать. Любой нормальный человек на моём месте давно бы мчался в противоположную сторону и газу бы поддавал. Но я уже не чувствовал себя нормальным человеком. В лесу снова послышался треск, и на просеке показалась ещё одна фигура. Но это был не двойник. Ко мне, жмурясь от света, приближался немалова роста бородатый старик в длиннополом плаще. Подойдя вплотную, он небрежно, как старому знакомому, сунул мне широкую ладонь. И, глядя на машину, произнёс. «Бог на помощь, странничек! Чё озираешься? Напугал кто?» «Да нет», — ответил я, внимательно разглядывая его. «Кто меня мог напугать?» «Ну, мало ли», — он безразлично пожал плечами. «Бывает, померещится! А едешь откуда?»